Глава одиннадцатая. Алиса. В машине я улыбалась Глебу, ордела, когда он клал свою большую ладонь на моё колено. Волнительно кусала губы, ловя в серых глазах отблески желания. И ведь не надо было притворяться. Действительно нравилось? Мое тело по-особенному остро реагировало на этого мужчину. Но на душе скребли кошки. Почему? А чёрт его знает. Устала я. Устала от постоянного вранья, от фальшивых отношений, от роли предательницы. Поляков последний, и пусть отчим делает, что хочет. Запугивает меня, угрожает, превращает мою жизнь в ад. У меня не было близких, кому бы Николай мог причинить вред, и это главное. Обжегшись раз, я перестала подпускать к себе людей. «Какой подъезд?» — прервал мои мысли Глеб. «Следующий». Поляков припарковался возле подъезда, где я снимала квартиру, и повернулся ко мне. «Пригласишь?» Я усмехнулась. «На чашечку кофе?» Мужские губы тронула ироничная усмешка. «Кофе я и на работе попью. Хочу посмотреть, как ты живешь. «Поверь, там ничего интересного. Я еще не обжилась». Я почему-то не хотела приглашать Глеба в эту серую, тоскливую квартиру. А вдруг он догадается, что и в душе у меня точно так же пусто и безжизненно. Мужчина не стал настаивать. «Хорошо, я жду», — кивнул мне Глеб и ответил на вибрирующий звонок. Телефон с самого утра трезвонил, не переставая. Ранним утром Поляков с трудом, отрываясь от моих губ, лишь убрал звук и закинул будильник подальше. Но теперь проблемы нового дня настигли нас. Глеб снова превратился в хладнокровного, жесткого бизнесмена. Захлопывая дверь автомобиля, я слышала его резкий, отрывистый голос. Не оглядываясь, я вошла в подъезд. Как только я ступила в полутемное помещение, мой внутренний голос завопил во всю силу. Спинным мозгом я почувствовала опасность. Мое звериное чутье подсказывало, что совсем рядом притаилось зло, и мне нужно бежать отсюда со всех ног. Но я лишь замерла, чутко прислушиваясь. На лестничной площадке меня кто-то ждал. Мне казалось, что я слышу тяжелое мужское дыхание, чувствую душно-неприятный запах. Мороз продрал кожу. Оперативно Николай сработал. Сейчас самый подходящий момент для нападения. Поляков ждал меня внизу. Он еще не остыл после нашей ночи и непременно захочет защитить меня. Сыграет в благородного принца. Я горько усмехнулась. Ну, Алиса, теперь твой коронный выход. Я медленно поднималась по выщербленной лестнице. Шаги отзывались гулким эхом. Весь подъезд будто вымер. Где все эти неспокойные шумные соседи? Тишина. Возле двери моей квартиры стоял крупный мужчина. темный спортивный костюм, кроссовки, неприметная внешность и бесцветные глаза. «Где Николай их берет? «Из сводок их ищет милиция». «Алиса?» — гнусовым голосом спросил незнакомец. Я молча кивнула. Но мне хотелось кричать, материться, истерить, бестолково звать на помощь. Мужчина подошел ко мне, рассматривая с головы до ног, Я стояла, опустив руки вдоль тела, надеясь, что все обойдется несколькими ударами. «Что-то слишком много на сегодня синяков», — усмехнулась я своим мыслям, вспоминая следы бурной ночи с Глебом. Мужчина заметил мою хмылку и злобно нахмурился, а теперь ему было за что зацепиться, с размахом жестко ударил по лицо. «Да твою ж мать!» Моя голова дернулась назад, выступили слезы, в глазах потемнело. Сморгнула, посмотрела на мужчину, по моему лицу текла кровь, то ли из носа, то ли из разбитой губы, но я не двигалась, позволяя крови стекать по подбородку, затекать на шею, пачкать платье. «Прости, сестренка», — сказал мужчина и ударил еще раз. На этот раз удар пришелся по скуле, я скрипнула зубами. «Козел!» «Эй, полегче, сестренка», — возмутился мужчина, «какой ранимый, однако». Он внимательно осмотрел мое лицо. «Достаточно ли? Попортил? Не схалтурил ли?» «Через две минуты можешь спускаться и передай привет Полякову», коротко сказал он и стал неторопливо спускаться вниз. Свою работу он сделал, теперь моя очередь. Я прислонилась к стене и медленно опустилась вниз на курточке. Тыльной стороной ладони вытерла под носом кровь, языком прошлась потреснувшая губе, от соленоватого привкуса закружилась голова. С трудом поднявшись на ноги, я дрожащими руками достала ключ и со второй попытки открыла двери своей квартиры. Устало опустившись на пуфик возле входа, я достала телефон и набрала номер Полякова. «Глеб, поднимись, 36-я квартира!» — сипло прошептала я. Когда успела голос потерять ведь и не кричала даже. Отстраненно подумала я. Через считанные секунды в квартиру ворвался Глеб. «Алиса!» Мужчина рванул ко мне опустившись на колени, пальцами аккуратно приподнял мое лицо за подбородок. «Кто это сделал?» В голосе гневная сталь, ломкая забота и переливчатое удивление. Я прикрыла глаза и пожала плечами. «Как же я устала! Хотелось залезть под одеяло и уснуть на целую вечность!» Поляков подхватил меня на руки и, пройдя в комнату, осторожно положил на диван. «Где у тебя аптечка?» Напряженно спросил Глеб, параллельно набирая чей-то номер на своем телефоне. «На кухне, над плитой», — еле слышно ответила я. Шевелить разбитой губой было больно. Поляков прошел на кухню и загремел дверцами шкафа. Движения мужчины были резкими, порывистыми, будто он с трудом сдерживал свою силу и злость. «Рус!» — услышала я отрывистый голос Полякова. «На Алису опять напали. Мы в ее квартире. Чертыхнувшись, Глеб уронил какую-то коробку на пол, а мне вдруг стало невыносимо смешно. В носу засвербело от ели сдерживаемого смеха. Я представила, как халёный, статный босс в дорогущем костюме пытается развернуться на моей невзрачной кухоньке и отважно борется со сломанными дверцами шкафчиков. Я зажала рот ладонью и прыснула. Сдерживаться было все сложнее, мое тело сотрясал безудержный хохот. Со стороны, наверное, можно было подумать, что я рыдаю, скрючившись на диване. Поляков, привлеченный странными булькающими звуками, выглянул из кухни. Алиса, он подошел ближе и, присев на корточки, как-то растерянно посмотрел на меня. Из моих глаз текли слезы, истерический смех рвался наружу. Мне бы сейчас хлесткую пощечину не полный жалости взгляд. Поляков осторожно погладил меня по волосам, как маленькую девочку. «Бедный мужик, не привык он к таким фееричным проявлениям эмоций». «Ты мне всю кухню развалишь!» Задыхаясь от смеха, простонала я. Поляков озадаченно приподнял брови. «У тебя шок, лисичка!» Тихо проговорил он, осторожно поглаживая меня по щеке. «Да, у меня шок, потому что ничего смешного в этой ситуации не было». Глеб аккуратно убрал с моего лица прядь волос и заправил за ухо. Ты видела его лицо? мягко спросил мужчина. Я кивнула. Обычное лицо. Увидишь и не запомнишь. Что он успел сделать? Этот вопрос дался Глебу нелегко. Серые глаза налились предгрозовой тьмой, жилки ходили ходуном, подавляющая аура силы завихрилась вокруг мужчины. Ударил два раза по лицу. прошептала я. Мне уже не было смешно. Безумный приступ хохота отступил, оставив после себя гнетущую усталость и опустошение. Поляков скрипнул зубами. «Он что-нибудь сказал?» Я вскинула на мужчину глаза. «Передавал тебе привет». Резко выдохнув, Поляков поднялся на ноги и ушел на кухню. Я приподнялась и приняла сидячее положение, провела рукой по лицу, кровь засохла и стягивала кожу. Глеб вернулся с бутыльком спирта и мокрым кухонным полотенцем. Подойдя ко мне, он снова присел. Передо мной на корточках, осторожно промокая полотенцем мое лицо, мужчина спросил, испытывающий, глядя мне прямо в глаза. «Ты не хочешь меня ни о чем спросить, Алиса?» Я облизала пересохшие губы и кивнула. Глеб продолжал обрабатывать мое лицо и терпеливо ждал продолжения. «Чего они от тебя хотят?» — напряженно спросила я, зная отче моя. Могла предположить, что он уже успел выдвинуть Полякову какие-то условия. Глеб вздохнул и, отложив полотенце, взял в руки спирт с ватным диском. «Я сам пока не пойму. Думаю, рано или поздно они объявятся». Мужчина осторожно приложил вату к разбитой губе. Я зашипела от боли. Поляков медленно приблизился и осторожно подул на рану. Его сосредоточенные серо-дымчатые глаза причиняли почему-то гораздо более острую боль, чем раны от ударов. Сердце колко отзывалось, тянущей болью. Я неловко отстранилась и отвела взгляд. «Извини, мне жаль, что ты оказалась во все это вмешана». Тихо проговорил Глеб и сел на диван рядом со мной. Я повернула голову и искренне улыбнулась. «Ночь с тобой того стоила, красавчик». Поляков криво усмехнулся и приобнял меня за плечи. Мы их найдем, лиса. Внутри меня словно улопнула туго натянутая ниточка. К тому времени я стану для тебя врагом, подумала я и где-то внутри тоскливо защемила, но я лишь кивнула и уткнулась носом в крепкое плечо. В это время в квартиру кто-то зашел, глеб напрягся и замер, как хищник перед прыжком. В комнату стремительно вошел Руслан. Я облегченно выдохнула. Проходной двор какой-то. Я встала, чтобы закрыть входную дверь, как в комнату зашли еще двое крепких парней в черных костюмах. Я невольно замерла. Руслан впился взглядом в моё лицо. Свирепый огонек блеснул в его темных глазах. Он внимательно рассматривал следы от ударов. Мне стало дико неуютно под изучающим взглядом. Руслан шмыгнул ко мне ближе и, сузив глаза, отрывисто приказал. «Рассказывай». Я обернулась на Глеба, тот подошел ко мне сзади и, приобняв за талию, прошептал. «Ему можно доверять, лиса? Расскажи все». Я снова посмотрела на Руслана, меня не покидало ощущение, что этот устрашающий мужчина видит меня насквозь. Руслан с усмешкой наблюдал за нами. Я чувствовала его подавляющую силу, неуравновешенность, дикость. Какие все-таки они с Глебом разные, свирепое пламя огня и сокрушительный поток воды. Но Руслан у меня дома. В конце концов, здесь я устанавливала свои правила. Пойдемте на кухню», — ровно проговорила я, и, не дожидаясь реакции своих гостей, высвободилась из объятий Глеба и направилась на свою крохотную кухоньку. Я чувствовала, как Руслан сверлит мою спину недобрым тяжелым взглядом, но это странным образом придавало мне сил. Я включила чайник и достала банку с растворимым кофе. Вряд ли братья станут это пить. А мне вот даже такой кофеин придется, кстати. Сзади раздались шаги, внушительная тень наползла на мою руку, вцепившуюся в жестяную коробку. Терпкий запах сигареты, сильного мужского тела заглушил яркий кофейный аромат, вместе со страхом проник в поры. Сердце панически заколотилось. «Руслан, только он может вызывать такое безотчетное беспокойство и дискомфорт». Я прислушалась. Глеб разговаривал в комнате по телефону. «Значит, Руслану можно доверять?» Я зло скрипнула зубами. Поляков младший — последний человек, кому бы я хотела довериться. Мне даже находиться с ним в одной комнате было тягостно. Подрагивающей рукой я насыпала в кружку гранулированный порошок и залила кипятком. Потянулась за чайной ложкой, но ее перехватила мужская загорелая рука. Руслан непозволительно близко стоял позади меня. Правой рукой, сжатой в ней ложкой, он уперся в столешницу. Я как заворожённая смотрела на эту большую тяжелую руку со сбитыми костяшками. Сильные длинные пальцы, казалось, плавили податливый металл столового прибора, четко прорисованные жилы переплетали массивное запястье, перетекали на неподвижную внушительную кисть. Моя рука безвольно легла на стол, я заторможенно удивилась, какой хрупкой, почти прозрачной она оказалась рядом с этой мощной лапой. Я не торопилась поворачиваться, мне было страшно встречаться с Русланом взглядом, я замерла, чувствуя, как учащенный пульс бьется где-то в горле. Мужчина медленно наклонился ко мне. Тяжелое дыхание обожгло висок. Я тебе не верю, тихо-тихо прошептал Руслан, а у меня от этого зловещего низкого голоса внутри все оборвалось.